часть пять двадцать шестого декабря один главный констебль и суперинтендант сагдан недоверчиво уставились на пуару последний аккуратно вернул горсть камешков в картонную коробочку и передал ее главному констеблю да сказал он это алмазы и где вы их нашли в саду в одной из маленьких пейзажных композиций созданных мадам элфред ли миссис элфред сагдан покачал головой это невероятно полагаю осведомился поаро вам не верится что миссис элфред перерезала горло своему свекру мы знаем что она этого не делала быстро отозвался сагдан маловероятно что она украла эти алмазы да представить ее воровкой нелегком согласился поару кто-то мог спрятать их там предположил сагдан разумеется в этой композиции изображающие мертвое море были похожие камешки по форме и внешнему виду вы полагаете что она приготовила их заранее спросил сагдан я не на минуту в это не поверю горячо воскликнул полковник джонсон прежде всего зачем ей красть алмазы ну что касается этого медленно начал сагдан на это есть возможный ответ вмешался поару мадам элфред взяла алмазы чтобы представить их мотивом убийства следовательно она знала что убийство должно произойти хотя и не принимало в нем активного участия джонсон нахмурился это абсолютно неубедительно вы представляете ее сообщницей а чьей сообщницей она могла быть только своего мужа но мы знаем, что он тоже не имеет отношения к убийству. Вся теория разлетается в дребезги». Сагден задумчиво погладил подбородок. «Да», — сказал он, — «это верно. Если миссис Ли действительно взяла алмазы, что весьма сомнительно, то это была обычная кража. Конечно, она могла специально приготовить этот пейзаж в качестве укрытия для камней, покуда не утихнет суматоха». другая возможность совпадения композиция с камешками похожими на алмазы показалась вору идеальным укрытием вполне возможно кивнул пору я всегда готов признать наличие одного совпадения суперинтендант сагдан с сомнением покачал головой каково ваше мнение суперинтендант спросил поару миссис ли очень приятноая леди осторожно ответил сагдан не верится что она может быть замешана в каком нибудь преступлении но конечно все может быть в любом случае сердито сказал джонсон что бы там ни произошло с алмазами к убийству она не имеет отношения дворецкий видел ее в гостиной во время преступления вы помните об этом паруру разумеется ответил пару главный констеббельль обернулся к подчиненному у вас есть свежие данные да сэр во первых насчет хорбери у него могла быть причина опасаться полиции ограбление нет сэр вымогательство денег под угрозой и обычный шантаж не было доказательств поэтому ему удалось отвертеться но думаю за ним числится еще пара подобных историй человек с нечистой совестью он мог подумать когда триселан вчера вечером упомянул о моем приходе что мы пронюхали о его грешках и испугался. Хм. Ладно, с Хорбери мы разобрались. Что еще? Суперинтендант кашлянул. Эм, миссис Джордж Ли, сэр. Мы выяснили кое-что о ее жизни до брака. Она жила с командором Джонсоном и считалась его дочерью, но в действительности таковой не являлась. Думаю, старый мистер Ли ее раскусил. в женщинах он хорошо разбирался и для забавы выстрелил вслепую но угодил прямиком в больное место это дает ей еще один мотив помимо денег задумчиво промолвил полковник джонсон она могла решить что он располагает конкретными фактами и собирается выдать ее мужу тем более что телефонный разговор выдумка никуда она не звонила почему бы не пригласить ее вместе с мужем и не разобраться в этой истории с телефоном предложил сагдан посмотрим что из этого выйдет хорошая идея одобрил джонсон он позвонил вошел тряселиан попросите мистера и миссис джордж ли прийти сюда хорошо сэр когда старик собрался уходить поаро спросил листки на натенном календаре не отрывали после убийства Тресилиан обернулся. — В каком календаре, сэр? Который висит вон на той стене. Трое мужчин вновь сидели в маленькой гостиной Элфреда Ли. На одной из стен висел отрывной календарь с датами, напечатанными крупным шрифтом. Тресилиан посмотрел на календарь и заковылял к стене, остановившись в паре футов от нее. — Простите, сэр, но листки отрывали, — сказал он. сегодня двадцать шестое кто именно отрывает листки мистер лисерэр каждое утро он очень аккуратный джентльмен понятно благодарю вас трясселан вышел что то не так с этим календарем мистер пуаро озадаченно спросил сагдан неужели я что то упустил поаро пожал плечами календарь не имеет значения я просто провел маленький эксперимент завтра дознания сказал полковник джонсон разумеется вердикт будет отложен да сэр кивнул сагден я обиделся с коронером и обо всем договорился два джордж шли вошел в комнату вместе с женой доброе утро поздоровался полковник джонсон садитесь пожалуйста я хочу задать вам обоим несколько вопросов кое что мне не вполне ясно буду рад оказать вам любую помощь несколько напыщено произнес джордж конечно подтвердила макгдалин главный констебель кивнул сагдану речь идет о телефонных разговорах в тот вечер когда произошло убийство заговорил суперинтендант кажется вы говорили что звонили у эстерингем мистер ли да холодно ответил джордж моему представителю в избирательном округе могу связать вас с ним и сагдан поднял руку остановив этот монолог мы в этом не сомневаемся мистер ли разговор начался в восемь пятьдесят девять ну я э, не могу назвать точное время зато мы можем сказал сагдан мы тщательно проверяем такие вещи разговор начался в восемь пятьдесят девять и закончился в девять ноль четыре ваш отец мистер ли был убит около девять пятнадцать я вынужден снова попросить вас отчитаться о ваших передвижениях я же говорил вам что разговаривал по телефону только не во время убийства мистер ли чепуха вы должно быть ошиблись возможно я только что закончил разговор и думал стоит ли делать еще один звонок подсчитывал во сколько это обойдется когда услышал шум наверху едва ли вы целых десять минут размышляли звонить вам или нет джордж побагровел что черт возьми вы имеете в виду осведомился он брызгая слюной вы сомневаетесь в моих словах это вопиющая наглость не доверять человеку занимающему такое положение почему я должен отчитываться за каждую минуту таковы правила — ответил суперинтендант Сагден невозмутимым тоном, восхитившим Пуаро. Джордж сердито повернулся к главному констеблю. — Полковник Джонсон, вы поддерживаете эту... эту беспрецедентную позицию? — Во время расследования убийства, мистер Ли, — ответил полковник, — такие вопросы необходимо задавать, и на них следует отвечать. — Но я ответил. Я закончил говорить по телефону и... обдумывал следующий звонок вы были в этой комнате когда начался шум наверху да джонсон повернулся к мгдолен кажется они счастли заявили что разговаривали по телефону когда поднялась тревога и были одна в этой комнате мгдолин затаила дыхание покосилось сначала на джорджа потом на сагдаа и наконец устремила умоляющий взгляд на полковника джонсона право не знаю я не помню что говорила я была так расстроена ваши показания записаны напомнил ей сагдан мгдолин использовала свой арсенал большие умоляющие глаза дрожащие губы на суперинтенданте но в ответ получила лишь холодное равнодушие респектабельного мужчины не одобряющего женщин ее типа конечно я говорила по телефону неуверенно сказала она просто я не совсем помню когда что все это значит недоуменно спросил джордж откуда ты звонила во всяком случае не отсюда мне кажется миссис ли снова заговорил суперинтендант что вы вообще никуда не звонили если так то где вы были и что делали мэгдолин разразилась слезами не позволяем нападать на меня джордж всхлипывала она Ты ведь знаешь что если меня запугивают и забрасывают вопросами я ничего не могу вспомнить я не знаю что говорила вчера вечером это было так ужасно я так расстроилась а они на меня набросились мгдолин вскочила и выбежала из комнаты продолжая всхлипывать джордж шли тоже поднялся я не позволю чтобы мою жену преследовали и запугивали до смерти заявил он это просто постыдно она так чувствительна я поставлю вопрос в парламенте о методах полиции он вышел хлопнув дверью сагдан рассмеялся вскинув голову здорово мы их достали посмотрим как они выкрутятся джонсон нахмурился все это очень подозрительно придется снова взять у нее показания не беспокойтесь усмехнулся сагдан она вернется через пару минут когда придумает что ей говорить верно мистер пуару погруженный в свои мысли пуару вздрогнул пардон я сказал что она вернется вполне возможно сагдан уставился на него в чем дело мистер пуару увидели призрак знаете я не уверен что это не так медленно ответил пуару что у вас еще есть сагдан нетерпеливо осведомился полковник джонсон я пытался уточнить порядок в котором все появились на месте преступления отозвался суперинтендант абсолютно ясно что там произошло когда крик жертвы поднял тревогу убийца выскользнул из комнаты запер дверь с помощью щипчиков или еще чего нибудь и через несколько секунд присоединился к спешившим в спальню мистер ли к сожалению трудно уточнить кто кого видел потому что в такие моменты людская память начинает хромать триселан говорит что видел как хари и элфред ли вышли из столовой пересекли холл и побежали наверх это вроде бы освобождает обоих от подозрений но мы и так их не подозревали насколько я понимаю мисс э островвадас добралась туда последней одной из последних судя по всему первыми были ффер миссис джордж и миссис дэвид каждый из них утверждает что видел двух других впереди вся сложность в том что невозможно отличить намеренную ложь от естественной путаницы в воспоминаниях все бежали туда но не так легко разобраться в каком порядке по вашему это важно осведомился пуару это временной фактор ответил сагдан не забывайте что все произошло за очень короткое время согласен с вами что временной фактор очень важен в этом деле кивнул поару все также же осложняет наличие двух лестниц продолжал сагдан основная в холле находится приблизительно на одинаковом расстоянии от дверей столовой и гостиной вторая расположена в другом конце дома по ней поднялся стивен фер мисс стравадес также пришла оттуда по верхней площадке в том конце здания находится ее комната остальные говорят что поднимались по главной лестнице конечно это создает путанецум подтвердил пуару дверь открылась и быстро вошла мэгдолин она тяжело дышала на ее щеках пламенели алые пятна мой муж думает что я уже легла сказала мэгдолин подойдя к столу и с тревогой глядя на главного констебля полковник джонсон если я расскажу вам правду вы сможете избежать огласки вы имеете в виду миссис ли что то не связанное с преступлением осведомился полковник абсолютно не связанное это касается только моей моей личной жизни «Вам лучше все сообщить, миссис Ли, и предоставить нам судить об этом». «Хорошо», — вздохнула Мэгдалин. «Я знаю, что могу вам доверять. Вы кажетесь таким добрым. Понимаете, в тот вечер я хотела позвонить одному человеку, моему другу, но не желала, чтобы Джордж знал об этом. Я понимаю, что это дурно с моей стороны, но тут уж ничего не поделаешь». после обеда думаю что джордж в столовой я пошла сюда но услышала что он с кем то разговаривает по телефону и решила подождать где вы ждали мадам спросил пору за лестнице есть маленькое помещение для пальто и других вещей я проскользнула туда так как там темно и я могла увидеть оттуда когда выйдет джордж но он никак не выходил а потом начался шум мистер ли закричал и я побежала наверх значит ваш муж не выходил из этой комнаты до убийства нет а вы сами с девяти до девяти пятнадцати ждали за лестницей спросил главный констебль да но я не могла об этом рассказать понимаете вы бы захотели узнать что этом делала и для меня бы это было очень неловко безусловно сухо произнес джонсон она одарила его ласковой улыбкой такое облегчение сообщить вам всю правду вы ведь не расскажете об этом моему мужу не так ли уверена что не расскажете я могу доверять всем вам одарив троих мужчин последним умоляющим взглядом мэгдолин быстро выскользнул из комнаты полковник джонсон глубоко вздохнул конечно все могло быть именно так сказал он история достаточно правдоподобная с другой стороны с другой стороны все могло быть совсем по другому закончил сагдан в том то все и дело три лидия ли стояла у дальнего окна гостиной тяжелая партьера наполовину скрывала ее фигуру услышав звук открываемые двери она повернулась и вздрогнула при виде иркюля пуару вы напугали меня миссье паруру прошу прощения мадам я хожу бесшмумно я подумала что это хорбери поару кивнул это правда у него тоже бесшумная походка как у кота или вора он умолк наблюдая за ней ее лицо ничего не выражало но при упоминании хорбери на нем мелькнула гримаса отвращение мне никогда не нравился этот человек с радостью от него избавлюсь думаю вы поступите благоразумным мадам лидия бросила на него быстрый взгляд что вы имеете в виду вам что то о нем известно он из тех кто коллекционирует тайны ответил паруо и использует их в своих интересах вы думаете он что то знает об э, убийстве резко спросила она паруо пожал плечами у него тихие ноги и длинные уши он мог кое что услышать и промолчать об этом вы имеете в виду что он может попытаться шантажировать кого то из нас вполне возможны но я пришел поговорить не об этом а о чем я недавно беседовал с мистером элфредом ли медленно отозвался поару и он сделал мне предложение, которое я хотел бы обсудить с вами, прежде чем принять его или отказаться. Но меня так очаровал рисунок вашего джемпера на фоне алой портьеры, что я остановился, чтобы полюбоваться. — Право, месье Пуаро, стоит ли тратить время на комплименты? — недовольно сказала Лидия. — Прошу прощения, мадам, так мало английских леди понимают в ла туалет, в нарядах. У платья, которое было на вас в тот вечер, когда я впервые вас увидел, был простой, но оригинальный рисунок. Оно отличалось изяществом и индивидуальностью. — И поэтому вы хотели меня видеть? Пуаро сразу стал серьезным. — Нет, мадам, ваш муж просил меня остаться здесь и сделать все возможное, чтобы добраться до истины. — Ну, нетерпеливо осведомилась Лидия. я бы не хотел принимать предложение если его не одобряет хозяйка дома естественно я поддерживаю просьбу моего мужа холодно сказала она да мадам но мне этого мало вы действительно хотите чтобы я остался здесь почему бы и нет давайте будем более откровенны вы хотите чтобы Правда выяснилась. Естественно. Пуаро вздохнул. И долго вы будете отделываться обычными фразами? Я самая обычная женщина, — ответила Лидия. Поколебавшись, она добавила. Пожалуй, лучше в самом деле говорить откровенно. Конечно, я вас понимаю. Положение не из приятных. Мы его свек разверски убили и... если не удастся предъявить обвинение в убийстве с целью ограбления самому вероятному подозреваемому хорбери а похоже это действительно не удастся значит это сделал кто то из членов его семьи отдать этого человека под суд означает навлечь стыд и позор на всех нас честно говоря я не хочу чтобы это случилось вы предпочитаете чтобы убийца остался безнаказанным спросил пару «Очевидно, многие убийцы остаются неразоблаченными. Безусловно. Тогда какое имеет значение, если их станет одним больше?» «А как же другие члены семьи?» — осведомился Пуаро. «Невиновные». Лидия уставилась на него. «При чем тут они?» «Вы понимаете, что если правда никогда не выяснится...» тень подозрения будет по прежнему падать на всех об этом я не подумала медленно произнесла лидия если никто никогда не узнает кто убийца а может быть вы уже это знаете мадам вы не имеете права так говорить вскрикнула лидия это неправда О, если бы только это мог быть посторонний а не член семьи «Возможно, и то, и другое одновременно», — заметил Пуаро. «Что вы имеете в виду?» — удивленно спросила она. «Это может быть член семьи и в то же время посторонний. Не понимаете?» «Объел». «Это всего лишь идея, пришедшая на ум Эркюлю Пуаро». Он посмотрел на нее. «Итак, мадам...» что же мне ответить мистер рули лидия подняла руку но тут же беспомощно опустила ее конечно вы должны согласиться сказала она четыре пилар стояла в центре музыкальной комнаты ее глаза бегали из стороны в сторону как у загнанного животного я хочу уехать отсюда заявила она вы не единственное кто этого хочет отозвался стивен фер но нас отсюда не выпустят дорогая моя вы имеете в виду полиция вот именно не очень приятно иметь дело с полицией серьезно сказала пилар такое не должно случаться с респектабельными людьми под респектабельными людьми вы подразумеваете себя с улыбкой осведомился стивен нет ответила пилар элфреда лидию дэвида джорджа хильду ну и маггдолин тоже стивен зажег сигарету и некоторое время молча курил почему вы делаете исключение спросил он наконец какое исключение почему вы не упомянули братса харьи пилар засмеялась сверкнув ровными белыми зубами о хари другое дело думаю ему и раньше приходилось общаться с полицией возможно вы правы он чересчурк ритин чтобы вписаться в семейный портрет сделав паузу он спросил вам нравятся ваши английские родственники пилар они все очень добрые с сомнением отозвалась девушка но слишком мрачные и почти совсем не улыбаются девочка моя в доме только что произошло убийство да неуверенно согласилась пилар убийство наставительно произнес стивен не такое повседневное событие как ваше легкомыслие кажется изволит предполагать не знаю как в испании а в англии к убийствам относятся очень серьезно а вы смеяетесь надо мной обиделась пилар ошибаетесь я отнюдь не в смешливом настроении пилар внимательно посмотрела на него потому что вам тоже хочется отсюда уехать да и высокий красивый полицейский вам этого не позволяет я его не спрашивал но если спрошу то не сомневаюсь что он ответит нет я должен быть осторожен пилар и следить за каждым своим шагом это очень утомительно кивнула пилар более чем утомительно дорогая моя к тому же этот чудаковатый иностранец рыщит вокруг не думаю что от него есть какой то толк но мне он действует на нервы Пилар нахмурилась. «Мой дедушка был очень богатым, верно?» спросила она. «По-видимому, да». «А к кому достанутся его деньги? Элфреду и остальным? В зависимости от его завещания». «Полагаю, задумчиво промолвила Пилар, дедушка мог бы оставить мне какие-то деньги, но боюсь, что он этого не сделал». «С вами все будет в порядке», утешил ее Стивен. в конце концов вы член семьи они должны позаботиться о вас я член семьи со вздохом повторила пилар звучит забавно но почему то это меня совсем не забавляет вполне понятно пилар вздохнула опять может быть поставим пластинку и потанцуем предложила она не знаю хорошо ли это будет выглядеть засомневался стивен ведь в доме траур Вы бессердечная испанская плутовка. Пилар широко открыла глаза. Но я не чувствую никакого горя. Ведь я почти не знала дедушку, и хотя мне нравилось с ним разговаривать, я вовсе не испытываю желания плакать, потому что он умер. Было бы глупо притворяться. Вы неподражаемы, — рассмеялся Стивен. Мы можем положить в патефон чулки и перчатки, — настаивала Пилар. Тогда он будет звучать тише, — и никто ничего не услышит. Ладно, пошли, искусительница. С радостным смехом Пилар выбежала из комнаты и направилась в сторону танцевального зала в дальнем конце дома. Добравшись до бокового коридора, ведущего к двери в сад, она застыла, как вкопанная. Стивен, догнав ее, также остановился. Эркюль Паро снял со стены портрет и изучал его при свете, проникающем с террасы. поднялв взгляд он увидел их ага воскликнул поару вы появились в подходящий момент что вы делаете спросила пилар подойдя к нему изучаю нечто очень важное серьезно ответил поару лицо сема ли в молодости так это мой дедушка да мадемуазель пилар уставилась на портрет как же он изменился медленно произнесла она дедушка был таким старым и сморщенным а здесь он выглядит так как мог бы выглядеть хари лет десять назад пору кивнул да мадмуазель хари ли очень похож на своего отца он подвел ее к другому портрету а это ваша бабушка кроткое продолговатое лицо очень светлые волосы мягкие голубые глаза как у дэвида сказала пилар эфрред тоже на нее похож добавил стивен наследственность интересная вещь продолжал пуару мистер ли и его жена принадлежали к диаметрально противоположным типам большей частью их дети похожи на мать взгляните сюда мадмуазель он указал на портрет девушки лет девятнадцати с волосами как золотые нити и большими смеющимися голубыми глазами. Цвета были материнскими, но в лице ощущалась энергия, несвойственная мягким чертам жены Симеона Ли. «О-о-о!» — воскликнула Пилар. Ее лицо покрылось румянцем. Сняв с шеи медальон на длинной золотой цепочке, она нажала пружину и открыла его. Пуаро увидел то же смеющееся лицо. «Моя мать!» — сказала Пилар. Пуаро кивнул. с другой стороны медальона находился портрет мужчины он был молод и красив с черными волосами и темно голубыми глазами. ваш отец спросил пуаро да ответила пилар очень красивый правда да действительно у испанцев редко бывают голубые глаза не так ли сиьюрита иногда встречаются на севере кроме того у отца была мать ирландка значит в вас течет испанская ирландская английская и немножко цыганская кровь задумчиво произнес пуару знаете что я думаю мадуазель с такой наследственностью вы можете стать опасным врагом помните что вы говорили в поезде пилар смеясь сказал стивен что если бы у вас были враги вы бы перерезали им горло о он быстро умолк осознав значение своих слов иркюль поару быстро сменил тему ах да серита я хотел попросить ваш паспорт он нужен моему другу суперинтенданту в этой стране существуют правила глупые и утомительные но обязательные для иностранцев а по закону вы разумеется иностранка пилар подняла брови мой паспорт сейчас принесу он у меня в комнате сожалею что пришлось вас побеспокоить виновато сказал пуаро идя рядом с ней они дошли до конца длинной галереи где начиналась лестница пилар побежала наверх пуаро и стивен последовали за ней спальня пилар находилась прямо на площадке я принесу паспорт сказала пилар у двери и вошла в комнату пуаро и стивен фер остались ждать снаружи конечно я сморозил глупость с сожалением произнес стивен хотя вряд ли она это заметила как по вашему пуару не ответил он слегка склонил голову наб бокок словно прислушиваясь англичане очень любят свежий воздух заметил он должно быть миссис стравадес унаследовала эту черту почему удивительно спросил стивен потому что сегодня очень холодно жуткий мороз в отличие от вчерашнего дня теплого и солнечного тем не менее мисс эстравадес только что приподняла окно поразительная привязанность к свежему воздуху внезапно из комнаты донеслось восклицание на испанском языке и появилась растерянно улыбающийся пилар какая же я неуклюжая воскликнула она мой чемоданчик лежал на подоконнике и когда я рылась в нем, то случайно уронила паспорт в окно. Он лежит внизу, на клумбе. Сейчас я его принесу. «Я могу его принести», — предложил Стивен. Но Пилар промчалась мимо него и крикнула через плечо. «Нет, это моя вина. Идите в гостиную с месье Пуаро, а я принесу туда паспорт». Стивен Ферр собирался последовать за ней, но Пуаро удержал его. «Пройдемте туда», — предложил он. Они шли по коридору второго этажа к другому концу дома, пока не добрались до главной лестницы. «Не будем спускаться сразу», — сказал Пуаро. «Если вы пройдете со мной в комнату, где произошло преступление, я спрошу вас кое о чем». Они двинулись по коридору, ведущему к комнате Симеона Ли. На левой стороне находился Альков с двумя статуями нимф, цепляющихся за свои облачения в судорогах викторианской стыдливости. стивен фер бросил на них взгляд при дневном свете они выглядят жутко сказал он когда я проходил мимо них позавчера вечером мне показалось что их три но слава богу их только две в наши дни они не вызывают восхищения согласился поару но в свое время они стоили немало денег думаю на них лучше смотреть по вечерам да когда видишь только смутные белые фигуры ночью все кошки серые пробормотал пуару в комнате они обнаружили суперинтенданта сагдена он стоял на коленях возле сейфа и обследовал его с помощью улупы когда они вошли сагдан обернулся сейф открыл ключом некто знавший комбинацию сказал он никаких признаков чего-то еще пуаро подошел к нему отвел в сторону и что-то прошептал суперинтендант кивнул и вышел из комнаты. Пуаро повернулся к Стивену Ферру, который стоял, уставившись на кресло Симеона Ли. Его брови сдвинулись, на лбу обозначились вены. Несколько секунд Пуаро молча смотрел на него, потом спросил. «Вас одолевают воспоминания?» «Два дня назад он сидел здесь живой», — медленно ответил Стивен. «А теперь?» Тряхнув головой, он осведомился. вы привели меня сюда чтобы спросить о чем то месье пару ах да кажется вы первые оказались здесь в тот вечер разве не помню нет по моему одна из леди меня опередила какая именно чья то жена джорджа или дэвида они обе прибежали почти одновременно а вы не слышали вот такого звука запрокинув голову Пуаро внезапно испустил пронзительный вопль. Это было настолько неожиданно, что Стивен отшатнулся и чуть не упал. — Вы что, хотите перепугать весь дом? — сердито спросил он. — Нет, тот вечер я не слышал ничего подобного. Теперь все подумают, что произошло еще одно убийство. Пуаро выглядел пристыженным. — Действительно, это было глупо, — пробормотал он. Нужно поскорее все объяснить. Он быстро вышел. Лидия и Элфред стояли у подножья лестницы, глядя вверх. Джордж присоединился к ним, выйдя из библиотеки, а Пилар прибежала с паспортом в руке. «Ничего страшного!» — крикнул им Пуаро. «Не пугайтесь, я провел маленький эксперимент. Вот и все!» Элфред выглядел недовольным, а Джордж — возмущенным. Пуаро предоставил Стивену давать объяснение, а сам быстро направился по коридору в другой конец дома суперинтендант сагдан вышел ему навстречу из комнаты пилар ну спросил поаро сагдан покачал головой ни звука встретившись взглядом с пуаро он кивнул пять значит вы согласны месье поаро спросил элфред ли его рука поднесенная к подбородку Слегка дрожала, мягкие карие глаза светились с несвойственным им лихорадочным блеском. Он говорил, слегка заикаясь. Стоящая рядом Лидия с беспокойством смотрела на него. — Вы не знаете. Вы не можете представить, что это значит для меня, — продолжал Элфред. — Убийца моего отца должен быть найден. так как вы уверяете что все тщательно обдумали ответил поаро то я согласен, но вы понимаете мистер лии что пути назад быть не может, я не собака которую пускают по следу а потом отзывают потому что она подняла не ту дичь, конечно ваша спальня уже приготовлена, оставайтесь на любое время которое вам понадобится надолго я не задержусь мрачно произнес пуару что что я сказал что не задержусь надолго в этом преступлении такой ограниченный круг подозреваемых что поиски истины не займут много времени думаю что конец уже близок элфред уставился на него невозможно воскликнул он вовсе нет все факты более менее четко указывают в одном направлении Нужно устранить лишь одну незначительную проблему, и тогда правда прояснится сама собой. — Вы имеете в виду, что знаете... — О, да, — улыбнулся Пуаро. — Я знаю. — И мой отец... — Элфред отвернулся. — Однако, месье Ли, — быстро добавил Пуаро, — я должен выдвинуть два требования. — Все что угодно, — сдавленным голосом произнес Элфред. во первых я прошу повесить портрет мистера ли в молодости в спальне которую вы любезно мне отвели элфред и лидия удивленно на него посмотрели портрет отца переспросил элфред но зачем пуаро взмахнул рукой он будет как бы это сказать вдохновлять меня вы намерены месье пуаро раскрыть преступление с помощью ясновидения язвительно осведомилась лидия скажем мадам что я намерен использовать не только телесное но и мысленное зрение лидия пожала плечами во вторых месье ли продолжал пуару я хотел бы знать подлинные обстоятельства смерти мужа вашей сестры хуана эстравадеса неужели это необходимо спросила лидия мне нужны все факты мадам Хуан эстравадес в результате ссоры из-за женщины убил в кафе человека сказал элфред каким образом он убил его элфред бросил умоляющий взгляд на лидию он ударил его ножом спокойно ответила она так как имело место провокация хуанана э стравадеса приговорили не к смерти а к длительному сроку заключения и он умер в тюрьме его дочь узнает об этом им не думаю нет дженнифер никогда ей не рассказывала добавил элфред благодарю вас вы ведь не думаете что пилар лидия не окончила фразу это просто нелепо а теперь месье ли не сообщите ли вы мне кое какие факты касающиеся вашего брата мсьье харри ли что именно вы хотите знать Насколько я понимаю, он был чем-то вроде позора семьи. Почему?» «Это было так давно», — заговорила Лидия, но Элфред перебил ее. «Да будет вам известно, месье Пуаро, что Харри украл крупную сумму денег, подделав подпись моего отца на чеке. Естественно, отец не стал обращаться в суд. Харри никогда не отличался честностью». он попадал в неприятности во всех уголках земного шара и вечно требовал деньги телеграфом чтобы выкарабкаться из них и в тюрьме ему не раз пришлось побывать ты ведь не можешь быть в этом уверен элфред возразила лидия руки элфреда снова задрожали хари всегда был абсолютно никчемным человеком сердито сказал он вижу заметил поаро вы не испытывали друг к другу особой привязанности. Он обманывал моего отца самым постыдным образом, — воскликнул Элфред. Лидия нетерпеливо вздохнула. Пуаро услышал это и бросил на нее быстрый взгляд. «Если бы только можно было найти эти алмазы, — сказала она, — я уверена, что разгадка заключается в них. Их уже нашли, мадам, — сообщил Пуаро. — Что? — Да, в вашей миниатюрной композиции, изображающей мертвое море. в моем мертвом море воскликнула лидия как к как удивительно неправда ли мадам мягко осведомился поро